Глава 28. Меч. В воскресенье вся наша команда садится в самолет, принадлежавший Иглс. Мы отправляемся в Канаду на серию выездных матчей. Брюс в восторге, ведь он сможет повидаться со своей семьей в Квебеке. В обычной ситуации я бы тоже был рад. Я люблю выездные матчи. За то, что мне не приходится наблюдать за семьями и женами ребят из моей команды. Никаких деток, жен и подружек. Но Энди все перекроила внутри меня. И теперь все, чего я хочу, — это быть с ней. Я понимаю, что эти пять дней будут идти мучительно долго. Я совершенно разбит, но мне это нравится. Я не понимаю, в кого я вдруг превратился. Мне нравится эта новая версия меня. И доктору Кертису, вероятно, тоже. В самолете я выбираю место у окна и достаю телефон, чтобы написать Энди о том, что мы уже скоро взлетим. Из мысли меня вырывает Уэст, сидевший рядом со мной. Я, конечно, все понимаю. Мы стали лучше ладить, И, признаться честно, я больше не чувствую жгучее раздражение каждый раз, когда смотрю на него. Но сидеть вместе в самолете для меня это слишком. Должно быть, у меня все на лице написано, потому что Уэст окидывает меня взглядом и усмехается. — Да ладно тебе, чувак. Нам, занятым парням, нужно держаться вместе. Он мне подмигивает. Я смиренно вздыхаю и устраиваюсь поудобнее. Сиденье в этом самолете достаточно просторное, чтобы можно было расслабиться. Пахнет новой кожей. Сиденья разворачиваются, чтобы в любой момент можно было повернуться к остальным пассажирам. Я планировал на протяжении всего полета переписываться с Энди, Но, ну, видимо, у Эста другие планы. Судя по всему, он в настроении поболтать. «Я хотел сказать, что Энди чудесная», — говорит он с широкой улыбкой на лице. «Да», — коротко отвечаю я. «Думаю, она тебе подходит. Ты изменился». Я пронзаю его серьезным взглядом. Я все еще могу устроить кому-нибудь взбучку, если захочу. Он ухмыляется. Не могу сказать, что я тебе верю. Думаю, нам стоит сменить твою кличку с машины на Ромео. Или что-то вроде того. Я показываю ему средний палец а он лишь смеется в ответ. «Я просто хотел, чтобы вы знали, что я одобряю ваш союз. Постарайся все не испортить, чувак». Я киваю и, наконец, отправляю Энди сообщение о том, что мы уже на взлетной полосе. Затем я откидываюсь на спинку сиденья и отключаюсь. Я просыпаюсь от того, что Уэс дует мне в лицо. Я распахиваю глаза, и он отстраняется от меня как раз вовремя, чтобы избежать моего удара. «Проснись и пой, спящая красавица! Мы приземлились!» Моргнув несколько раз, я смотрю на часы. Поверить не могу, что я был в отключке все четыре часа полета. Видимо, на мне сказалось то, что я сидел допоздна, переписываясь с Энди. Супер. Теперь я ни за что не усну этой ночью, а это значит, что я опять защижусь допоздна и снова буду с ней переписываться. Я встаю и, размявшись, беру свою дорожную сумку. Мы выходим из самолета и подходим прямо к припаркованным рядом внедорожникам присланным от отеля. «Рэми, Колби, Брюс, Уэст и я забираемся в одну из машин. Устроившись поудобнее, я достаю телефон и проверяю сообщения. Мое сердце сжимает тревога, когда я вижу 10 пропущенных звонков от Макса и еще 8 от Энди. Что за... Я тут же набираю Энди, и через несколько мучительно долгих звонков она отвечает. «Мич, боже мой!» Ее голос дрожит, она кажется очень взволнованной. Я наклоняюсь вперед на своем стуле, чувствуя раздражение от того, что меня нет рядом, и я не могу ее успокоить. «Эй, что случилось?» «Ты не видел статью?» У Энди странная интонация. Будто бы она пытается сдержать слезы. Какую еще статью? Я отправляю ее тебе прямо сейчас. Мич, она просто ужасная, мне так жаль. Она выдавливает из себя извинения, и я понимаю, что в этот раз она действительно плачет. «Ну уже не плачь, все в порядке!» Говорю я ей, понятия не имею, что происходит. Я убираю телефон от уха и открываю статью, которую она мне прислала. Это газета «Вашингтон Трибюн». Статья называется «Мамочка пользуется плохишом хоккеистом, чтобы продвинуть сына по карьерной лестнице». Я недовольно рычу, А затем снова прижимаю трубку к уху. Что за бред? Это глупость какая-то и совершенно не соответствует действительности. Парни наклоняются ко мне, шепчутся и пытаются понять, что происходит. Я прикрываю микрофон рукой и шепчу. Опубликовали статью, полную сплетен обо мне и Энди. Рэмми, сидящий рядом со мной, достает свой телефон и набирает статью в Гугле. Он пролистывает ее и показывает мне фотографии оттуда. Это действительно выглядит ужасно. В этой статье есть фотография, на которой я перекинул Энди на плечо в день нашего знакомства. Еще на одной фотографии мы стоим близко друг к другу, о чем-то яростно споря. Еще одна фотография — Со дня рождения Ноа. Что меня больше всего раздражает, они приплели туда самого Ноа. Могли бы, по крайней мере, не вовлекать в это несовершеннолетних. Как, черт возьми, они раздобыли эти фотографии? И кто их сделал? Спрашиваю я сквозь зубы. «Это была Стеф», — отвечает мне Энди. «В конце статьи есть видеозапись интервью с ней». Она звучит подавленно, и мне жаль, что меня нет рядом, чтобы крепко ее обнять. Я закрываю глаза, подавляя свой гнев и разочарование. Я помню, как яростно Стеф угрожала Энди во время вчерашнего матча. И вся эта истерика из-за того, что ей не хватает внимания. И от мужа, и от сына, по всей видимости. Я не могу поверить, что она... Я резко замолкаю, когда мой телефон начинает вибрировать. Взглянув на экран, я вижу, что до меня пытается вновь дозвониться мой менеджер. «Энди, можно я тебе перезвоню?» «Мне звонит менеджер». «Да». Недовольно вдыхает она. «Поговорим позже». Я замолкаю на секунду, думая, как бы ее утешить, но так и не решаюсь ничего сказать. «Ладно, пока». Она шепчет «пока», и я чувствую себя ничтожеством из-за того, что не могу сказать ей ничего ласкового. Все, что я чувствую сейчас, — это злость. Но не на нее, а на всех остальных. Мне так трудно думать, когда я злюсь. Я сбрасываю трубку и делаю пару дыхательных упражнений. Макс тут же мне перезванивает. На этот раз я беру трубку, «Привет. Полагаю, ты уже видел эту катастрофу?» Он фыркает в трубку. «Я провожу рукой по волосам. Да, видел. Я же говорил, что это произойдет!» «Кажется, я слышу, как он скрипит зубами. Я понимаю». Так почему бы тебе не подсказать мне, как выйти из этой ситуации? Это ведь твоя работа, верно? Все уладить. О, есть очень простой способ с этим всем покончить. Порвать с той мамочкой. Это проще простого. Тогда мы подпишем контракт с Фрэнклин Дистиллерис, и все это закончится в течение недели. А мы еще и разбогатеем. Мое сердце замирает. Знакомое чувство всепоглощающего страха скручивает все у меня в животе. Я не могу даже представить себе расставание с Энди. Я почти уверен, что уже влюблен в нее. Ведь совсем недавно я не знал, что это вообще возможно. Но Энди заставила мое сердце снова биться. Благодаря ей я почувствовал себя живым и стал смотреть на все под другим углом. К сожалению, глупой драмы — это часть отношений с публичной личностью. Нас фотографируют, а нас сплетничают. Оно! Обычный подросток сейчас находится в центре всего этого скандала. Я должен был осознавать, что не смогу сделать их жизнь лучше. Я должен был предвидеть, что рано или поздно затащу их в эту яму. Я почти не слышу, как Макс кричит на меня по телефону. Когда он спрашивает, тут ли я, я вешаю трубку и роняю телефон. Я наклоняюсь вперед и закрываю лицо руками. Мне просто нужно, чтобы мир исчез хотя бы на минуту, и я смог подумать. Мне нужна тишина, чтобы мой мозг работал. Чья-то твердая рука сжимает мое плечо. Я знаю, что это Рэмми. Я слышу, как он тихо спрашивает. «Чем мы можем тебе помочь?»